Дайсетсу Тайтара Судзуки, Куан Из книги Дайсетсу Тайтара Судзуки «Введение в дзен-буддизм» 1934 год Дзен Совершенно особый продукт восточной культуры И его особенность, с точки зрения практического применения, состоит в постоянной тренировке разума как подготовки к состоянию Сатори, раскрывающего все его тайны. Дзен можно назвать формой мистицизма, но его отличает система, дисциплина, обретение истины. Помогают в этом нелегком труде куаны и Дза Дзен. Слово «дза-дзен», санскритское «дхьяна», обозначает спокойное и сосредоточенное сидение в позе со скрещенными ногами. Практика «дза-дзен» появилась в Индии и позже распространилась по всему Востоку. Сегодня, как и много веков назад, ее правилам следуют миллионы последователей «дзен». В этом смысле дза-дзен является основным методом практики духовных учений Востока. А вот использование его вместе с Куаном – это уже характерная особенность и монополия дзен. дза -дзен, который практикуют приверженцы дзен, несколько отличен от практик всех других буддистов. Дзадзен или Дхьяна используется для разрешения Коанов, но ни в коем случае не является самоцелью. Без связи с Коаном Цзадзен скорее вторичное средство. Даже если Коан разрешен, его глубокая духовная правда не достигнет разума ученика, если тот не знает, Что такое Цзадзен? Коан и Цзадзен, как два члена Дзен, его глаз и нога. Слово «Коан», буквально «общественный документ» и «официальный указ», вошло в употребление в конце правления династии Тан. Сейчас, так называют, какой-нибудь случай из жизни древнего мастера, или диалог между мастером и монахами, или задачу, вопрос, заданный учителем. Все это средство подготовки сознания к постижению истины дзен. Понятно, что сначала Куан был совсем не таким, каким мы знаем его теперь. Он был своего рода подсобным средством, изобретенным позднейшими мастерами из сострадания для того, чтобы помочь обрести свет истины Дзен своим менее одаренным ученикам. В те давние времена мастер Дзен чаще всего был человеком, который сам себя создавал. У него не было даже начального образования. Его не отправляли в колледж проходить сложный курс наук, но он имел внутреннюю потребность, которая не давала покоя духу. Везде, где только можно, он искал знаний и стремился к самосовершенствованию. Конечно, у него был учитель, но от учителя не шла та помощь, в которой многие нынешние наставники – Кажется, слишком усердствует, бесконечной опекой больше вредя, чем помогая ученикам. Это, скажем, не слишком мягкое воспитание, делало старого мастера дзен сильнее и мужественнее. Поэтому в ту раннюю эпоху дзен, во времена династии Тан, учение это было таким живым, блестящим, Интенсивным. Вот. Один из первых куанов, которые сегодня задают ученикам. Монах Мё, китайская Мин, спросил шестого патриарха, что такое дзен, и тот ответил, «Когда твой разум не разрывается между плохим и хорошим, Подумай о том, какое лицо было у тебя до рождения. Иными словами, покажи это лицо, и ты проникнешь в тайну Дзен, Кто ты есть до рождения Авраама? Это аллюзия на загадочное высказывание Христа «Я был еще до Авраама». Примечание. После очень личного, интимного разговора с этим существом вы лучше поймете, кто вы и бог. Как говорят, монах здесь пожал руку этому настоящему человеку или с точки зрения метафизики своему внутреннему «я». Когда вопрос от дзен встал перед монахом «мё», его разум уже созрел для ответа. Вопрос лежал на поверхности и послужил лишь средством для открытия разума слушающего. Патриарх понял, что мё вот-вот откроется для истины. Монах слишком долго пребывал во тьме заблуждения. Его разум стал точно зрелый плод, который можно легко стряхнуть с ветки на землю. Требовалось лишь прикосновение Руки учителя. Слова о лице до рождения и стали тем ключом, Который открыл разум Мё к постижению истины. Но если этот же вопрос задают новичку, Который, в отличие от Мё, никогда не обучался дзен, То обычно, для того, чтобы тот понял, что все, принимаемое им за общеизвестный факт или, наоборот, за нелепость, может и не быть таковым. И его привычный взгляд на вещи не всегда соответствует истине и отвечает духовному здоровью. Осознав это, человек может обратиться к самому вопросу и попробовать обрести его истину, если она есть. Цель Куана – заставить ученика проникнуться духом поиска. Ученик, одушевленный вопрошанием, должен идти вперед и не останавливаться, пока не окажется у самого края умственной пропасти, и ему не останется ничего другого, кроме как сделать смелый шаг в бездну. Этот отказ от связи с прошлой жизнью поможет ученику рассмотреть свое «лицо до рождения», что и имел в виду шестой патриарх. И так нам ясно, что Коан разрешается теперь совсем не так, как в те давние дни. У монаха Мео он был, так сказать, кульминацией огромной умственной работы, позволившей в конце концов найти ответ. Вопрос шестого патриарха был обращен не к началу упражнения, как сейчас, а к его концу. В наши дни Куан – исходный толчок, импульс к постижению дзенской дисциплины. Этот импульс, более или менее механический, со временем становится все более осознанным. Говоря по-другому – коан для ума – то же самое, что дрожжи для теста. Когда нужное состояние достигнуто, тогда и разум расцветает в саторе. Коан используется в дзен как инструмент для раскрытия его глубин. Учитель Хакуэн частенько поднимал одну ладонь и заставлял учеников слушать производимый ею звук. Понятно, что звук можно услышать только при хлопке двух ладоней. И в этом смысле звука от одной руки просто не бывает. Но Хакуин хотел, чтобы мы оторвались от повседневных ощущений, которые зиждятся на так называемой научной или логической основе. Это полное разрушение необходимо для построения нового буддийского мировоззрение. Вот почему Хакуин просил своих учеников выполнить столь неестественное и нелогичное на первый взгляд требование. Наш первый куан был о лице, то есть о том, на что можно смотреть. Второй куан был о звуке, о том, что воспринимается ухом. Но цель и той, и другой загадки одна и та же. Открыть потайную комнату разума, где таятся неисчислимые сокровища. Нужно помнить, что зрение и слух никак не связаны с истинным значением Коана. Как говорят мастера Дзен, Куан всего лишь камень, которым стучат в калитку, или палец, которым указывают на луну в небе. Его цель – синтез, или, если хотите, преодоление двойственных чувств. Пока разум не освободится для того, чтобы услышать звук одной ладони, он будет ограничен и раздвоен. Вместо того, чтобы искать ключи к секретам мироздания, разум беспомощно увязнет в относительности всех вещей, а следовательно – В их внешнем характере, и пока не выберется из этого болота, не будет доволен окружающим его миром. Звук одной ладони достигает и высот рая, и глубин преисподней точно так же, как истинное лицо человека может охватить взглядом все поле мироздания до конца дней. Хакуин и шестой патриарх словно стоят рядом и протягивают друг другу руки. Приведем другой пример. Когда монах спросил Дзёсю о значении прихода бодхид на восток, что есть то же самое, что спросить о фундаментальных принципах буддизма, он ответил «Кипарис во дворе». А вы говорите об объективном символе? сказал монах. Нет, я говорю не об объективном символе, возразил Дзюсю. Тогда каков же? спросил монах. Основной принцип буддизма ⁇ кипарис во дворе, повторил Дзюсю. Этот куан часто задают новичкам. Вообще говоря, куаны нельзя назвать совсем уж бессмысленными с точки зрения здравого смысла, если мы хотим порассуждать об этом, что ж, давайте попробуем. Например, можно считать одну ладонь Хакуина символом Вселенной или необусловленного, а кипарист Дзёсю – проявлением высшего принципа, в чем можно распознать пантеистическую направленность буддизма. Но такое интеллектуальное постижение Куана не является правильным с точки зрения дзен, и ни в одном Куане не заключено никакого метафизического символизма. Ни в коем случае не путайте дзен с философией. У дзен свои собственные корни, и об этом нельзя забывать, иначе вся его совершенная структура распадется на отдельные кусочки. Кипарис есть кипарис, он не имеет ничего общего ни с пантеизмом, ни с другим измом. Ни в каком смысле слова Дзёсю не был философом. Он был настоящим мастером дзен. И все, что исходило из его уст, было результатом его духовного опыта. Поэтому-то мы можем допустить некоторую степень субъективизма. И хотя вообще-то дзен не разграничивает таких понятий, как субъект и объект, мысль и мир, кипарис, как таковой, теряет свое значение. И если посмотреть на Коан как на интеллектуальное или концептуальное утверждение и попытаться понять его через ту цепь идей, которую он содержит, то может даже показаться, что Куан наконец-то решен. Но мастера Дзен легко докажут, что и теперь Дзен все еще в трех тысячах миль от вас. И дух Дзёсю только посмеется, потому что загадка осталась загадкой. Куан достигает тех областей разума, над которыми не властен логический анализ. Когда разум созреет настолько, чтобы достичь уровня дзиосю, значение слова «кипарис» раскроется само собой. Итак, мы увидели, что Коан закрывает все возможные пути кумства в нее. После нескольких изложений своих взглядов в беседе с мастером, носящий название «Сан-Дзен», Вы наверняка приходите к пределу своих резервов, и это захождение в тупик на самом деле есть подлинное начало изучения дзен. Еще никому не удавалось приобщиться к дзен, не испытав этого состояния. Когда достигнута эта точка, можно считать, что решение Куана достигло половины – той цели, для которой он предназначался. Условно говоря, а я думаю, что обычному читателю именно эта форма представления дзен покажется самой удобной, в нашем разуме есть неведомые области, которые находятся за гранью мироотношений. Не следовало бы называть эти области подсознательные или надсознательное Слово «за» используется лишь потому, что оно в данном случае лучше всего подходит. Вообще-то в нашем сознании нет ни «за», ни «под», ни «над» разум единое, неделимое целое, и его нельзя разъять на куски. Так называемая терра инкогнито есть «уступка», «дзен» привычному способу говорения – Ведь какую бы область сознания мы ни взяли, она будет засорена мешаниной из самых разных понятий. И чтобы вымести из разума весь этот мусор и помочь ученику обрести настоящий опыт дзен, мастера порой и подсказывают нам, что в разуме есть некоторая неизвестная область. Хотя в актуальной жизни и нет этой области вне сознания, мы говорим о ней просто потому, что так легче понять предмет разговора. Когда Коан разрушит препоны на пути к истине, все мы поймем, что никаких тайников разума нет. Куан не головоломка и не остроумное высказывание. У него совершенно определенная цель – пробудить сомнение и довести его до крайней степени. Утверждение, основанное на логике, можно постичь умом. Если есть сомнения и сложности, они растворяются сами собой, следуя естественному течению мыслей. Известно, что все реки текут в океан, но Коан – Точно железная стена преграждает путь и угрожает отбросить любую интеллектуальную попытку. Когда Дзёсю говорит «Кипарис во дворе», а Хакуин просит слушать звук одной ладони, логикой этого не постичь. Возникает чувство, что прерван свободный полет мысли. Вы сомневаетесь, вы колеблетесь. Вы взволнованы, вы озабочены. Вы не знаете, как преодолеть эту неприступную преграду. Когда достигнут этот предел, ваша личность, ваша воля, ваша глубинная природа все направлено на решение этой задачи без мыслей о «я» и «не я», об этом и том, все брошено на железную стену Куана прямо и без остатка. Это бросание всего вашего существа на Куан неожиданно открывает до да то ли неизвестные области разума. С точки зрения интеллекта, это переход границ логического дуализма, но в то же время это и возрождение Пробуждение некоего внутреннего чувства, которое подталкивает нас к постижению истинного положения вещей. Впервые смысл Куана ощущается так же ясно, как ощущается холод, когда касаешься льда. Глаз, конечно же, видит и ухо слышит, но именно ум, как целое, достигает Сатори. Да, это восприятие, но восприятие высшего порядка. Тем и ценна дисциплина цен, что она рождает непоколебимое убеждение в том, что есть нечто большее, чем просто интеллект. И вот, когда стена Куана сломана, и нет больше преград, выстроенных разумом, вы возвращаетесь к привычному пониманию мира, где властвуют принципы относительности. Здесь, конечно, одна ладонь не произведет звука, пока по ней не хлопнут другой. Кипарис высится прямо перед окном. У всех человеческих существ глаза расположены горизонтально, а нос вертикально. Теперь в этом мире есть еще и дзен. То, что представлялось бесконечно далеким, стало близким, ежедневным, обыденным. Выходя из состояния Сатори, мы видим знакомый мир во всем бесчисленном разнообразии предметов и идей и называем его «хорошим». Мне могут возразить... Если вы утверждаете, что дзен настолько далек от интеллекта, то в нем не должно быть никакой системы, да в нем и не может ее быть, потому что само понятие системы создано интеллектом. Чтобы быть последовательным, дзен должен быть основан на простом абсолютном опыте и не признавать ни системы, ни дисциплины. Куан должен казаться каким-то наростом, излишеством, противоречием. Теоретически, или скорее с абсолютной точки зрения, это совершенно верно. Поэтому, если понимать дзен буквально, необходимо согласиться с тем, что в нем не должно быть места ни куану, ни окольным путям мысли, только палка, только веер, только слово. Даже если вы скажете «это палка», «я слышу звук», «я вижу кулак», то дзен в этом уже не будет. Ведь дзен краток, как вспышка молнии. Он не оставляет ни времени, ни места для размышлений. Мы говорим о куане или о системе только тогда, когда приходим к практической или конвенциональной стороне этого. Ведь я уже упоминал, что моя работа, не говоря уже о любой попытке систематизации дзен, есть лишь уступка, снисхождение, компромисс. Для стороннего взгляда такая систематизация невозможна, потому что дзен соткан из противоречий. И то, что согласия нет даже среди дзенских мастеров, нередко сбивает с толку. Один принимает то, что с негодованием отвергает другой. Третий в лучшем случае саркастически усмехается, глядя на них обоих, поэтому непосвященный зачастую приходит в тупик от этих бесконечных хитросплетений. Но от зен нельзя судить по первому впечатлению. Такие понятия, как «система», «рациональность», Последовательность, противоречия и несогласия, поверхность дзен. Чтобы понять дзен, надо перевернуть ткань на изнанку и изучить ее с другой стороны, где мы сразу же сможем проследить все сложные переплетения нитей. Это переворачивание привычного порядка и есть то, что нужно для изучения дзен. Для пользы учеников, желающих углубиться в изучение куанов, которые предлагают для решения дзенские мастера, я привожу здесь некоторые из них. Однажды Кёсон, получив от Исана зеркало, показал его собранию монахов и сказал: "О, братья, Исан прислал мне это зеркало, но кому оно принадлежит мне или Исану?" Если зеркало мое, как оно может быть от исана Если оно принадлежит исану, почему я держу его в своих руках? Если вы сделаете утверждение, которое разобьет его признак, зеркало останется в целости, если нет, я его разобью. Он повторил это трижды, но монахи оказались бессильны разрешить противоречие, и зеркало было разбито. Тодзан пришел к Уммону за советом. Тот спросил, откуда ты пришел? — Из Сато. — Где ты провел лето? — В Ходзи, что в провинции Конан. — Когда ты отправился туда? — 25 числа 8 месяца. Уммон возвысил голос и произнес, — 30 ударов тебе! Можешь отдыхать. Вечером... Родзон пришел в комнату у Мона и спросил, чем же он так провинился, что был наказан 30 ударами. Мастер ответил ⁇ Зачем же ты бродишь по всей стране? ⁇ Он мешок из Подриса. Исан дремал, когда к нему вошел Кесон. Услышав шаги, Исан отвернулся к стене. Кёсон сказал ⁇ Я твой ученик, не стесняйся. ⁇ Мастер пошевелился, словно был готов проснуться. Кёссон собирался уже покинуть комнату, но мастер остановил его. «Хочу рассказать тебе, что мне приснилось». Кёсон почтительно склонился перед учителем. Исон сказал «Угадай». Кёсон вышел и вернулся, неся таз с водой и полотенце. Мастер умыл лицо водой, но не успел усесться, как вошел другой монах Кёган. Мастер сказал, «Мы здесь творим чудеса, а они банальные вещи». Кёган ответил, «Я стоял за дверью и все слышал». «Расскажи, если слышал», — потребовал учитель. Кёган принес ему чашку чая. Исан улыбнувшись, заметил, «О, монахи, до чего же вы умны! Мудрость ваша и чудесные дела воистину превосходят деяния Шерепутры и Маутгалья яны Шишуан скончался, и все полагали, что теперь ему должен наследовать старший монах. Но Кюхо... Дзюфен, помощник покойного, возразил. «Подождите, у меня есть вопрос, ответ на который должен знать новый наставник. Старый мастер учил нас, укротите все свои страсти. Будьте, как холодный пепел и увядшие листы. Крепко сомкните уста, чтобы плесень покрыла их. Будьте чисты непорочны точно белые лилии. Будьте холодны и тверды, подобно курильнице в покинутом храме. Как это понять? — Это, — сказал старший монах, — есть состояние полного разрушения. — Нет, — заметил Кюхо, — ты не смог ничего понять. — Да? — возмутился старший монах. — Что ж, зажгите благовонную палочку. «Если я и в самом деле не понял слов старого мастера, я не смогу войти в транс раньше, чем она догорит». Сказав это, старший монах погрузился в состояние глубокого транса, из которого он уже больше не вышел. Постучав по плечу своего усопшего собрата, Кюху сказал, «Да, ты отлично показал нам, как войти в транс». «Но слова старого мастера также далеки от тебя» как и раньше. Вот хорошее доказательство, что дзен полностью отличен от погружения в ничто. В традиции дзен насчитывается 1700 куанов, но было бы излишеством перечислять их все. В практических целях достаточно бывает меньше десяти или даже меньше пяти, а то даже и одного куана – чтобы открыть разум ученика к высшей истине дзен. И все же полное просветление достигается лишь через самопожертвование интеллекта, поддержанное незыблемой верой в правоту того, что исповедует дзен. Но просветления не будет, если ученик начнет разрешать один куан за другим, как это обычно принято, например, в школе Рензай. Дело здесь совсем не в количестве. Нужны только вера и усилия, без которых Дзен пустая болтовня. Тем, кто считает Дзен пустословием и абстракцией, никогда не постичь его глубин. Только железная воля поможет в этом. Можно задать и разрешить сотни или даже бесконечное множество Куанов, ведь Вселенная не имеет пределов. Но не в этом должна состоять наша цель. Нужно стремиться к свободному, всеобъемлющему взгляду, который способен проникнуть в самую суть явления. И тогда уже Куан сам позаботится о себе». Правда, в системе куанов скрыта и некоторая опасность. Некоторые видят в них вершину изучения дзен, забывая о том, что на самом деле его цель ⁇ изменение внутренней природы человека.